34. Происхождение обманов веры. 1. Человечество медленно, но не останавливаясь, движется вперед, то есть все к большему и большему уяснению сознания истины о смысле и значении своей жизни и установлению жизни сообразно с этим уясненным сознанием. И потому понимание людей своей жизни и самая жизнь человеческая постоянно изменяются. Люди более чуткие к истине понимают жизнь сообразно тому высшему свету, который проявился в них. Соответственно, этому свету устраивают свою жизнь. Люди менее чуткие держатся прежнего понимания жизни и прежнего строя жизни и стараются отстоять его. 2. Так что в мире всегда есть рядом с людьми, указывающими передовое, последнее выражение истины и старающимися жить соответственно этому выражению истины, люди отстаивающие прежнее, отжившие и уже ненужное понимание ее и прежние порядки жизни. Так что в мире всегда есть рядом с людьми, указывающими передовое последние выражения истины и старающимися жить соответственно этому выражению истины, люди, отстаивающие прежнее, отжившее и уже ненужное понимание ее и прежние порядки жизни.